Свиньи хрю, поросята хрю. Свиньи хрю, поросята гиги, гуси гого, Встань и затопляй, перекисло мешай, Чья была кручина, на лучина, А великая печаль на печи детей кочать. Плачет дитя, возрыдает дитя, Пособить и нельзя, бачка сердит, Так мачка... <кхм> Пиво-то в шубе, вино в зипуне, брага в шебуре, Прощалыга вода и нога и боса, она без пояса, Кто напьется воды и не боится беды, Никакой кормолы и не дьявольшины. Когда Москва женилась, Казань понесла, Понизовые городы в приданные взяла, Иркутская, Якутской, енисейской городок, А и Новгород был Тысяцкой, А у Фата <coughs> сваха была, Кострома город хочет, в поезду ехать не хочет, а вздумали, взгодали, по куракина послали. А Куракин говорит, изопьем ка вина, то прибудет ума, и спили маленько шумит в голове, и спить было побольше, побольше шумит. Изопьем посидим пошлем по жены по своей госпожи, а жены наши идут, будто уточки плывут, а и матери идут, будто свиньи бредут, а и ел чеснок отрыгается, целовал молоду, то забыть нельзя, а капуста в масле не ест вале то, а грибы с чесноком не волога ли то. Молодица в шапке не девка ли то, веселой молодец не утеха ли то. Мать дочери своей говаривала и наказывала, Не велела молоденьке с мужем спать под одежду. <coughs> а и я молода, с глупо разума ума, Потихоньку, <coughs> и всего мужа. <coughs>. А спитый мой муж, не раскатывайся, что сизой голубок на гнездушке. А ему -то же тоже на свет, увидите, дала. Петлю на шею сама взложила она милом его кошка конец подала мил по тени мой голубчик по тени Милый потянул ее муж отзахрипел будто спать захотел А я мужа не била не бранивала а и только приговаривала ешь муж нож ты гложи ножны а и сохни сбоку боли с хребту со всего животу. А и ела баба сметану, добрюха да болит, оглядела бы на милого, да муж не велит. Под лавкой лежит он собакой ворчит, кобелем визжит. Баба <как> хочет баню сбить, потолок своротить, двери выставите, баню выстудите. Ваня в баню, жена его за баню, Василий на сеянях Бог дал сына, сына Якима, а затем будет Иван, добро будет и нам. А щука денья рыба — лен не еда, А чужа жена ожога — уж гламу лоца поперек животца. А неем не ем, коросей то не ем, А ем триску к шестку, А жена мужу <coughs> на истолке. Привела его смотреть. Вот муженек голубей гнездо тебе киевских, мохноногеньких попадья на попа разгузынилася, распечалилась а кобылу то колом, и корову токолом, он на мелкого скота, осплопиную со двора. Он видит поп неминучую свою. Ухватил он книгу сам бегом из избы.